Глава 37. Брок. Когда я прихожу в себя, в глаза течёт что-то липкое. Воспоминания постепенно возвращаются. Гроза, свет, авария. Я вытираю лицо ладонями, но, отняв их, вижу, что они покрыты чем-то гораздо более густым и тёмным, чем дождевая вода. У меня кровь. Непонятно даже, откуда она и что болит. И вдруг я вспоминаю о Лане. Брук, со мной всё нормально, говорит она. Видимо, я прокричала её имя. Голос у неё вымученный. Она недалеко приземлилась всего в нескольких футах от меня. Я оборачиваюсь, но зрение до сих пор затуманено. И ещё и кровь с дождём. И тут я слышу ещё кое-что шаги. Кто-то подходит с другой стороны. А, Брук, и снова здравствуй. А это кто? Голос знакомый. Но в грохоте дождя я не могу понять, кому он принадлежит. Наконец, пока я пытаюсь подняться, взгляд фокусируется на грязных кроссовках. Голос цокает. Не так быстро. Давай помогу. В следующую секунду меня поднимают на ноги. Я босиком в вьетнамке потерялись во время столкновения. Меня потянули вверх с такой силой, что кажется, рука сейчас оторвётся от тела. Я вскрикиваю на бестолку. Когда я встаю, чужая рука обхватывает меня за плечи, чтобы поддержать, и я оборачиваюсь посмотреть на лицо рядом с моим. Неопрятные волосы, влажные и спутанные, на голову накинут капюшон чёрного худи. Карие глаза, на подбородке пробивается жёлтая щетина. Так. Бурмочу я высохшими губами. Я совсем чуть-чуть поворачиваю голову. Этого достаточно, чтобы в шее отдалась боль. И вижу, что на дороге валяется пальмовая ветвь, толстая, как ствол. Наверное, на неё мы и наехали. Должно быть, Даг бросил её на дорогу, заметив, что мы приближаемся. Он хотел, чтобы мы разбились. «Заткнись, сучка». Его игривый тон испарился, — Я думаю о том, как часто подобные комменты писали к моим фото в соцсетях. Но сейчас всё по-другому. Я не сразу понимаю, почему он так враждебен. Это из-за моего поста, в котором я раскрыла секреты Санга. Я привлекла внимание к этой тихой гавани, куда приезжают, чтобы залечить на дно. И так не исключение. Я перевожу взгляд на его грудь. Чёрное худи на молнии. И тут меня охватывает ужас. Я думала, что тот человек в чёрном худи, который пытался пробраться в номер Люси, Даниэль, но это был не он, это был Дак. Прежде чем я успеваю сказать это вслух, Дак подтягивает меня к себе, мои обмякшие ступни оставляют в грязи бороздки. "Ты, как там тебя?" шевелись, приказывает он Алане. Она вскрикивает: Ему, судя по всему, хватает сил, чтобы второй рукой тащить её. Куда ты нас ведёшь? спрашиваю я, но почти себя не слышу. Все звуки раздаются будто издалека. От его ответа всё тело пробирает холод. Скоро узнаешь,